Но голова была ясна, и вялыми, неловкими руками, которые совсем ее не слушались, она через силу торопливо оделась, потом поспешно спустилась вниз. У матери уже было наготове и письмо, и сверток, и куча поручений, приветствий и инструкций для передачи Агнес. Она настолько была поглощена собственной великодушной щедростью, что не заметила состояние дочери. И не забудь ей сказать, что это варенье свежей варки, — крикнула она вдогонку Мэри, вышедшую уже за ворота, — и что в пироге два яйца. — А письма не оставляй. Скажи, что я велела принести его обратно, — добавила она в заключение. У Мэри оставалось двадцать минут на то, чтобы дойти до станции. Этого времени было едва-едва достаточно. Сверток в котором было два фунта варенья пирог, оттягивал ей плечо. Представление о жирном пироге вызывало тошноту, а сладкое варенье навязчиво липло к ее воображению. У нее не оставалось времени отнести сверток Кагнес, а таскать его весь день с собой было явно невозможно. Она уже решила сегодня на один отчаянный поступок, и теперь что-то толкало ее на дальнейшее безрассудство. Какой-то голос нашептывал ей, что можно избавиться от щедрого дара матери, уронив его потихоньку в канаву или швырнув в какой-нибудь сад по дороге. Тяжелый сверток мучил ее, а отвращение, вызываемое мыслью о его содержимом, вдруг придало ей смелости. На затуаре стоял мальчуган, босой, грязный и оборванный, с безутешным видом рисовавший что-то мелом на кирпичной стене. Проходя мимо... Мэри, повинуясь внезапному импульсу, бросила сверток в руки остолбеневшему от изумления мальчишки. Она чувствовала, что губы ее шевелятся, услышала свой голос, произнесший «На, возьми, живее! Тут съестное!» Мальчиган скинул на нее удивленные, недоверчивые глаза, лучше всяких слов говорившие, что ему глубоко подозрительно чужие люди, которые хотят сучить ему какие-то тяжелые пакеты. Одним глазом, все так же недоверчиво косясь на мэри, он надорвал бумагу сверху, чтобы удостовериться, что его не обманывают, и когда его пораженному взору предстала богатейшая содержимая свертка, он зажал его под мышкой и, развив бешеную скорость из боязни, что странная леди опомнится от своего безумия, бросился бежать и исчез вдали, как дым. Мэри вдруг смутило собственное безрассудство ее пронизал внезапный страх, что ей не скрыть от матери своей непростительной выходки. А когда все откроется, как же она объяснит, что бросила на вечер плоды честного труда матери? Напрасно она утешала себя, что доставит Агнес письмо, когда вернется после четырех. На лице ее читалось смятение все время, пока она поспешно шла на станцию. В поезде она... Сделав над собой громадные усилие, сосредоточила утомленное внимание на плане, который ей предстояло осуществить, мысленно припоминая все, что необходимо сделать. Она твердо решила не проявлять больше такой слабости и нерешительности, как накануне. Дерек был ей достаточно знаком. Она несколько раз бывала там до того, как это место приобрело в ее глазах волшебный романтический ореол, потому что там жил Деннис. Теперь этот скучный городок, где сосредоточены были главным образом заводы химических и красящих веществ, загрязнявшие своими отбросами чистые воды Ливина, магически преобразился в воображение Мэри. Плохо мощенные узкие улицы казались шире от того, что по ним ходил Деннис, а закоптелые здания красивыми от того, что где-то здесь среди них Протекала его жизнь. Когда поезд стал медленно приближаться к этому волшебному городу, Мэри, несмотря на гнетущую тревогу, почувствовала, что задыхается от радостного нетерпения. Она ехала не за тем, чтобы увидеть Денниса, но она не могла подавить невольного трепета при мысли о том, что будет близко от него в его родном городе. Когда поезд, выпуская клубы пара, подкатил к Дырокскому вокзалу, она быстро вышла из вагона, сдала свой билет, и первая из горсочки приехавших пассажиров ушла с перроны.